Как ни странно, после этого мне стало намного легче. Я и не отдавала себе отчета в том, насколько волнуюсь из-за того незнакомца в берете, следившего за особняком. Теперь же Элис приглядывала за подозрительным юношей, а значит, тот не смог бы сделать нам ничего плохого, и вот тотчас остановили бы. Пребывая в прекрасном настроении, я написала детективу ответное послание где подробнейшим образом обрисовала сегодняшнюю нечаянную беседу с мисс Купер и размышления миссис Скоровски, а затем позвонила в колокольчик и вызвала Юджинию и отдала ей получившееся письмо вместе с наказом завтра отправить его в управление вместе с какой-нибудь несладкой выпечкой. «Отправь одного из помощников садовника», — уточнила я. «Все мальчики знают дорогу». «Скажи только, что это для мистера Нормана, а доставить нужно весьма срочно». «И мальчики меня послушают?» — Робко спросила Юджи, дергая себя за медно-рыжую прядь волос над виском. Прядка закручивалась пружиной, словно ее нарочно завивали. «Разумеется, послушают. Это же мой приказ, фактически. А тебе следует быть смелее, все таки ты...» Слова «мой секретарь» пришлось пока проглотить, чтобы не пугать лишний раз девочку. «Моя личная горничная. Достаточно высокое положение среди прислуги, чтобы командовать. А теперь ступай». Юджи забрала письмо и сделала к Никсон. «Доброй ночи, леди Виржиния». Так закончилась длинная-длинная суббота, полная сюрпризов. На следующий день я также отправила записку дяде Рейвану почти с тем же содержанием, что и для Элиса. Но ответа не от того ни от другого не получила. Зато в понедельник неприлично рано утром на пороге уже стоял Мэтью Рэндалл. С устным посланием от Маркиза и с явным намерением немедленно переговорить с мистером Бьянки. «Где я могу его найти?» — спросил Мэтью, удостоверившись, что романец в особняке. «Скорее всего, в библиотеке», — предположила я. «Мистер Бьянки поднимается рано и предпочитает до завтрака читать или готовиться к утренним урокам. Юджи отведет вас в библиотеку». Искоса глянула я на горничную, и девочка в знак согласия сделала Книксон. Кажется, ей кто-то сказал, что это универсальный выход из положения в общении с хозяйкой. «Если мистера Бьянки там не будет, Юджи его позовет. Я могу также приказать, чтобы вам сделали по чашке кофе». Это было бы весьма кстати, признался Мэтью. Особенно если кофе крепкий и сладкий. Бессонная ночь. Точно извиняясь, пожал он плечами. Что-то по работе? Из вежливости уточнила я, и он кивнул. Да, и боюсь, в ближайшее время будет только хуже. Увы. Тогда, может быть, вы останетесь на завтрак? Мэтью Рендалл опустил взгляд, Тень от ресниц усугубила впечатление от легкой синевы под глазами. Боюсь, я не достоин такого предложения. Не в моем положении. Простите, Леди Вержини, я, пожалуй, пройду в библиотеку прямо сейчас, если вы не возражаете. Юджи тут же подскочила к двери, готовая указать дорогу, и Мэтью Рэндал вышел, оставив меня в полной растерянности. Действительно, не совсем уместное получилось предложение. Я успела уже позабыть, что мы с Мэтью чужие люди. Он выглядел точь-в-точь, точь, как мог бы выглядеть мой брат-близнец, или как отец в молодости. Даже оттенок волос был таким же насыщенно кофейным, разве что у Идана никогда они не отрастали до такой длины. Впрочем, Мэтью такая прическа шла необыкновенно. Мне очень хотелось присутствовать при разговоре с самого начала, но не получилось. Слишком много накопилось за выходные дел. Пока я ответила на все письма, прошло около полутора часов. К счастью, Мэтью Рэндалл еще продолжал беседовать с мистером Бьянки в библиотеке со слов умницы Юджинии. До завтрака оставалось немного времени, и я решила присоединиться к беседе. В конце концов, это дело касалось и меня. Для разговора джентльмены выбрали самый уединенный уголок в библиотеке. В восточной стороне, за длинным высоким стеллажом, уставленным сочинениями по философии. Он располагался в отдалении от входа, но я знала короткий путь. Полустилали толстые ковры, дед любил тишину, и шаги мои были абсолютно бесшумными. Так получилось, что совершенно случайно я подобралась к беседующим незаметно. И услышала то, что для моих ушей явно не предназначалось. Итак, он покинул родную деревню Санта-Мария дель-Боско и уехал на заработки в Аксонию, рассчитывая получить место гувернера, потому что в то время царила мода на учителей романсов, однако вскоре он понял, что большего успеха не добьется, так как склонности к педагогике не имеет, и нашел более прибыльное занятие, которое и кормило его следующие. Давайте-ка посчитаем: 16 лет. Он устраивался на работу в какое-нибудь самостоятельное семейство, но никогда не крал ничего у своих хозяев, только у гостей и только в чужом доме. Рекомендации и репутации не позволяли ему проникнуть в высший свет, но среди успешных дельцов он пользовался определенной популярностью, не в последнюю очередь из-за дьявольского своего обаяния. Так и продолжалось до тех пор, пока он не попытался обчистить того, кому даже приближаться не следовало и не получила в награду удар ножом. Много ударов, точнее. Итак, вам по-прежнему не кажется знакомым ни имя, ни история мистера Джорджа Обьянки? Ни в коей мере, — ровно ответил гувернер. Однако я нахожу ее весьма поучительной. Мэтью Рэндалл усмехнулся, и было в этой усмешке что-то лисье. Тогда спрошу прямо. Кем вам приходится Джорджа Обьянки? «Сёской?» — с улыбкой предположил мистер Бьянки. «Вы когда-нибудь бываете серьезно? Риторически поинтересовался Рэндалл и с усилием потёр бровь, точно инстинктивно пытался выдавить головную боль. «Поверьте, я не враг вам. Если вы что-то знаете о Джорджио Бьянке, то сообщите мне сейчас. Закон Аксу не охраняет свидетелей. А деловую репутацию он охраняет?» Парировал гувернёра уже не так спокойно, как прежде. Никто не захочет нанимать учителя, который имел дело с управлением спокойствия. Неважно, справедливо или несправедливо обвиненного, свидетеля или даже случайного прохожего. У нас в Романии есть пословица. «Сколько девичье платье не стирай, а пятна с белой ткани до конца не смыть». Мэсси слегка изменил позу, непринужденно откидываясь на высокую спинку кресла и скрещивая лодыжки. Глаза он полуприкрыл, и я не могла бы сказать с уверенностью, было это все сделано для того, чтобы надавить на мистера Бьянки или от крайней предельной усталости. «Вы очень умелый лжец, Паула Бьянки». «Это комплимент, поверьте. Сочетание почти абсолютного самоконтроля...» И хорошо подвешенного языка встречается редко. Но проходят такие фокусы только с честными людьми. Тот же, кто сам всю сознательную жизнь носит маски, почувствует фальш без труда. Можете назвать это родственным чутьем, если вам будет угодно. Или интуицией. Я чувствую, что вы что-то не договариваете. И это что-то вы сами считаете необычайно важным. И еще я чувствую, что вы боитесь. Причем не только и не столько меня. Я прав? Бьянки промолчал. Он медленно провел мизинцем по золоченному краешку кофейной чашки, словно пытаясь отыскать изъян в идеально ровной окружности. Я медлила, не решаясь ни уйти, ни выступить вперед и показаться. Кем вам приходится, Джорджо Бьянки? Приглушенным голосом повторил вопрос мытью. От ровно терпеливых интонаций меня накрыло ознобом. Так мог бы говорить призрак, у которого бесконечно много времени, чтобы добиться ответа от живого человека, или плющ, который уже обвил дерево до самой вершины и медленно его душит, или железный капкан, сомкнувшийся на лапе у неосторожного зверя. Однофамильца. Паула Бьянке было не так легко сломить. Но даже я уже ощущала в его репликах внутреннее напряжение. Надрыв, словно он выталкивал слова из себя через силу. Так или иначе, мы узнаем правду. Это лишь вопрос времени. Но я даю вам слово, что если вы согласитесь помочь нам сейчас, то не пострадает ни ваша репутация, ни образ жизни. «Вы уже разговариваете со мной, как с преступником», — горько ответил Бьянке. Голос у него от волнения стал выше и звонче, словно моложе. Мэти улыбнулся. «Не как с преступником, а как с испуганным человеком, который не может решиться на правильный шаг. Я прекрасно осознаю, мистер Бьянки, что безупречных людей не бывает. И также знаю, что жертва шантажа молчит упорнее шантажиста и беспокоится гораздо сильнее...» «А обесчещенная женщина чувствует себя преступницей в большей степени, чем насильник, который всегда находит тысячу оправданий». Гувернера пробила нервным смехом. «А теперь вы называете меня обесчещенной женщиной?» «Нет». Снова вздохнул Мэтью и машинальным движением потянул за кончик ленты, стягивающий волосы в низкий хвост. «Всего лишь пытаюсь аллегорически показать, что, возможно, ваш секрет не так невыносимо ужасен и позорен, как вы думаете. Кроме того, вам очень повезло с нанимательницей на этот раз. Графиня Эверсон Валтер оберегает своих людей, а вы, кажется, уже стали ее человеком». «Мне льстит подобное доверие», — Напряженно ответил мистер Бьянке. «Если льстит, не обманывайте его» посоветовал Мэтью, и повторил в третий раз. «Кем вам приходится Джорджио Обенки?" Паула отвел взгляд в сторону. «Родственникам», — выдохнул еле слышно. «Шея у меня точно невидимое кольцо стиснуло». А Мэтью поднялся с кресла, подошел к гувернеру и положил ему руку на плечо, глядя в глаза и тепло улыбаясь, так что сердце плавилось. Я вижу, что пока вы не готовы говорить об этом. Когда решитесь, вы знаете, как со мной связаться. И я не забуду вашу помощь. Обещаю. После этого появиться перед ними точно ничего не случилось, я не смогла. Вышла так же тихо, как и зашла, и вернулась в свой кабинет. Так или иначе, работы у меня всегда хватало, и она была тем единственным средством, в любое время возвращающим самообладание и умение хладнокровно мыслить. Вмешаться в расследование и показать, что я подслушивала немыслимо, позволить ли ему находиться в обществе человека, который явно состоял в близком родстве с убитым грабителем, тоже. А если тогда расправились не с тем бьянки? Что, если за ним придут в мой дом? «Хватит», — сказала я себе мысленно, когда поняла, что брожу по кругу. Лиам разумный мальчик, и вырос он частью в приюте, частью на улице, а не в пансионе изящных искусств имени Святой Оливии. Еще можно поспорить, кто на кого окажет дурное влияние. А если бы мистер Бьянки действительно был бы опасен, то дядя Рэйвен уже давно порекомендовал бы мне сменить гувернера и наверняка представил бы несколько вариантов на рассмотрение» мэтью к слову покинула особняк даже не попрощавшись вскоре после этого я сама уехала в кофейню до самого вечера вернулась уже около восьми часов очень уставшая но не от работы от переживаний а ведь впереди была долгая беседа с мистером спенсером и с новым адвокатом мистером панчем когда она закончилась мне не хотелось уже ничего Однако я, руководствуясь рекомендациями семейного доктора и собственного здравого смысла, приказала накрыть стол для легкого позднего ужина. Бульон с клёцками, салат, что-нибудь сладкое. За десертом ко мне предсказуемо присоединился Лиам. Я, признаться, слушала мальчика рассеяно, наполовину из-за усталости, наполовину из-за тревожных мыслей, и пропустила момент, когда он начал жаловаться. А уроков так и не было. Вот обидно-то. Мистер Бьянки обещал рассказать, кто опаснее, крокодил или писарь из налогового ведомства, и почему это зависит от обстоятельств. Конечно, писарь опаснее, особенно небрежный. Если, конечно, дело происходит не в джунглях Южной колонии, машинально ответила я и тут же сама рассмеялась. Святые небеса, Леам. Если все уроки проходят так, то неудивительно, что ты их ждешь. Так как же получилось, что сегодня мистер Бьянки не стал проводить занятия? А у него это — хандрень. Хандра или мигрень? Обреченно спросила я, догадываясь. Бедный Бьянки. Закономерный эффект после трудного разговора с Мэтью. А обе? Выкрутился Лием и не так уж погрешил против истины, вероятно. Заболел он, в общем. Ну, я Лайзе нажаловался, думал, может, он мне про крокодилов. А чего-то покивал, а потом говорит, ну, пойду я твоего учителя лечить. Взял какую-то фляжку и давай к мистеру Бьянке стучать. Тот его сначала не пускал, а потом Лайза говорит, я знаю. А чего знает, я уже не раз слышал. Тогда Бьянки его пустил. Они про что-то полчаса проболтали, а потом хандрень у него, наверное, вся извелась. Ну и мистер Бьянки с Лайза бродить ушли. Только с полчаса назад вернулись. Я спросил, где были, а Лайза говорит, в пабе. Андрей лечили», — добавила я про себя, а вслух спросила. «Надеюсь, мистер Манули не был пьян?» «Ой, вы что, леди гиня? развеселился Лиам. «Он же вообще пьяный не бывает, он ведь колдун. Как-то раз с Элисом выпил наш порцелую пинту какой-то хитрой настойки. И хоть бы чего. А Элис один стакан осушил, попенял, что сладко, и под стол сполз. Такие дела». Над рассказом я посмеялась от души а после с удивлением обнаружила, что тревога из-за опасного родства Бьянки исчезла абсолютно. Настоящие преступники не получают мигрень после разговора с осами и не лечатся потом темным элем компанией обаятельных авантюристов. Неважно, какой секрет хранил мистер Бьянки, пусть с этим разбираются люди дяди Рейвана или Элис, или Лайза, а я просто доверюсь им. Но присмотреться к Бьянке не помешает. В хорошем настроении я отправилась спать и проснулась также в прекрасном расположении духа. Испортить его не смогла ни серая хмарь, плотно облепившая бромли от речных низин, до респектабельных особняков Вест-Энда, ни порция сгоревшего с позаранку без Георга, ни приступ утреннего вдохновения у миссис Скоровски, решительно заявившейся в кофейню для декламации свежайших стихов. Так было до тех пор, пока в старое гнездо между тремя и четырьмя часами пополудни не ворвался Луи Ларон, криво застегнутом жилете. «Леди Вержине, громким шепотом произнес журналист. Лицо его побагровело от гнева. «Вы только посмотрите, какой пасквиль они напечатали вместо моей статьи. Ироничный джентльмен. Добьюсь об заклад, что это наш старый знакомец» и Ларон шваркнул об стол смятой газетой. Заголовок на третьей странице гласил «Неподобающее знакомство в высшем свете». «Трагическая ошибка леди Н «Или коварная атака шерманок?» «Во рту у меня сделалось кисло». «Сохрани спокойствие», — сказала я самой себе мысленно, выдыхая на счёт четыре. «Ты не совершила ничего заслуживающего порицания, а значит, в статье либо туманные намеки либо откровенная ложь первое не страшно а второе может стать отличным поводом для судебного иска мистер панч будет счастлив разорить какую нибудь дурную газетенку лакрично коричный воздух в кофейне показался мне внезапно невероятно душным и руки словно ослабели я улыбнулась и нарочито медленно разгладила измятые влажноватые газетные страницы слегка откинула голову назад и приготовилась высмеять прилюдно статью, если отыщется хоть один малейший повод. А статей, да и любых других печатных изданий, не дающих повода к осмеянию, как известно, не бывает вовсе. Однако худшие ожидания не оправдались. На сей раз мистер-озабоченная общественность изменил своим привычкам и стилю. Аксуния всегда стояла на традициях. Не всякие изменения и улучшения к благу, о чем бы там ни возвещали разнообразные прогрессивные общества. Когда подходит время перемен, они происходят сами собою. Иногда разъяснения нелепых, но жестоких ошибок даруется свыше, как показывает воистину поучительный пример святой Роберты Гринтаунской, которая смело обличала жены убийц, тайных семейных мучителей, несправедливых прожигателей преданного и прочих негодяев, а затем, руководствуясь Писанием, на коем из коней зиждутся основы государства нашего, изменило вредоносные законы. Увы, она была подлой и жестоко убита вскоре после пламенной своей речи в парламенте и перед королем. Но труды ее не пропали даром. Женщины с тех пор стали разумнее и свободнее, что не может не делать счастливым всякого неглупого мужчину. Иногда верную последовательность изменений находит пытливый у монарха. И как тут не вспомнить знаменитые декреты Катарины IV, которая всего за несколько лет сумела упорядочить запутанные правила наследования титулов и значительно упростила ход многочисленных тяж по земельным вопросам. Это воистину стало еще одной ступенью в истории Аксонии, ступенью, ведущей к большей ясности, свободе, пониманию мира и своего места в нем. И равно это верно и для леди, и для джентльменов. Однако то перемены благие, своевременные, и полезные, а есть и такие, как навязываются вздорностью, капризностью, неумеренностью и прочими женскими пороками, и потакать им воистину неразумное решение. Как истинный джентльмен, я, конечно, могу понять стремление женщины волею судьбы, оставшейся без поддержки мужа, брата или отца, и без средств к существованию, иметь возможность при необходимости заводить собственное дело или получать благородную работу, не унижающую ее достоинства, опыты таких восхитительных со всех сторон женщин, как профессор Смит из Бромлинского университета или миссис Шварц, После блистательного выступления на весенней конференции, готовящейся стать профессором университета города Брим, показывают, что женщина порою вполне может сравняться умом с мужчиной. И оспаривать это было бы глупо. Тут я не выдержала и рассмеялась. Ну, не по плану, а потому что мне действительно стало очень смешно. Может, порою прелестный вывод бегел наверняка повеселится, если это прочитает. Надо бы ей потом отослать номер. Вот видите, леди Вержиния? Сердито задвигал бровями Луи Ларон. Я же говорил, что там написано «Сущая околесица». Он мне, пожалуй, рано еще делать выводы. Осталось больше половины статьи. Покачала я головой и вновь углубилась в чтение. Ларон замер в ожидании вердикта. Или же взять для примера какую-нибудь не слишком высокообразованную, но сметливую в финансовых делах вдовушку трактирщика. Многие помнят, думаю, случай вопиющей несправедливости, когда родной брат усопшего отобрал у его вдовы процветающий в столице Альбы. Хотя все соседи и друзья освидетельствовали о том, что еще при живом муже она в действительности сама управляла пабом, целиком от приготовления Эля. До уплаты налогов заведение отошло к брату покойного. Судья посчитал, что женщина не может быть достаточно самостоятельной, чтобы вести дела настолько большого и успешного паба. А мальчиков-наследников не нашлось. И вдова с пятью дочками осталась без средств к существованию. Суды в банке под дело вдове тоже не дали. Ей пришлось распродать все накопленное для ее девочек приданное, и на эти деньги открыть плохенький паб на окраине. А ведь все могло бы обернуться иначе, если были в Аксоне и другие законы, более благосклонные к женщинам. Однако речь сейчас пойдет не о сметливых вдовах и не о профессорах, а о ярких бездельных птичках, желающих перенять у мужчин права не на благородные дела вроде работы или учения, а на низменные страсти. И надо сказать, и самих мужчин не красят. И на таких женщин я, даже будучи джентльменом, смотрю исключительно с иронией. Не так давно одна из этих ярких птичек впорхнула в наш суетливый бромли и произвела откровенно сказать настоящий фурор. Даже если вы чужды светским развлечениям, вы наверняка видели эту особу. Назовем ее условно «мисс Кэ», где-нибудь на выставке, на скачках или в парке на прогулке. Она неизменно одета ярко, чтобы не сказать вульгарно, и точно свой личный герб прикалывает всегда к шляпке или к корсажу брошь в виде маленькой тропической птички. Манера этой особо смутительные и для женщин, и для мужчин. Однако за счет дерзости своей она привлекает внимание и тех, и других. Если первые увиваются вокруг нее, то вторые боготворят и считают, что поведение ее пример свобода мысли и самостоятельности. О, ядовитая иллюзия. На самом деле такое поведение предполагает не свободу, а зависимость самого худшего свойства. От щедрости окружающих, от собственной скандальной репутации и от благорасположения общества. Взглянем же правде в глаза. Миска приехала в аксонию уже больше трех месяцев назад. Некоторое время она разъезжала по стране, останавливаясь в гостиницах, но затем, видимо, проценты с ее состояния поистощились, и она навязала свое общество благородному семейству. Для его же блага, умолчу, какому замечу лишь, что гостеприимный хозяин носит титул не меньше графа. Миска тут же завела множество поклонников, от которых не стесняется принимать подарки, при том весьма дорогие. При этом она не делает различия между, скажем, младшим и не слишком богатым сыном Виконта и простым по происхождению, но более чем состоятельным владельцем фабрики. Свои улыбки Миска обменивает на подарки, а подарки на деньги. Один из поклонников, к слову, Тот самый юный сын Виконта. Он так давно преподнёс ей медальон своей покойной бабке. И не прошло и недели, как этот медальон оказался в ломбарде. счастью, что другой незадачливый поклонник миска, тронутый горем обманутого юноши, выкупил медальон и через третьи руки передал его обратно владельцу. История воистину достойная занесения в реестр поучительных рассказов. Деньги Миска получает от поклонников, но чтобы обзавестись достаточным количеством почитателей, ей нужна слава, знаменитость. И она получает ее, не стесняясь никаких методов. Беспардонно набивается в подруге к благородным леди, требует выводить ее в свет. Даже ставки на скачках были оплачены по чеку гостеприимных хозяев Миска. Ее сложно не заметить. Всюду она представляется последовательницей прогрессивных взглядов мисс Ширман. Громко говорит о свободе и независимости для женщин. И многие благородные леди, увы, поддаются губительному очарованию. Не так давно мисс Ка без приглашения заявилась в гости к... Ах, увы. Звание джентльмена не дает мне права назвать имя этой несчастной, однако намекну, что происхождение ее в высшей степени благородно. Род древен и отмечен прославленными предками. Из всех святых, я и полагаю, больше других покровительствует святая Роберта Гринтаунская, которую без сомнения восхитила бы разумность этой леди и умение вести дела. Назовем ее Леди Энн. Добавлю также, что гостей эта леди принимает обычно не у себя дома, а... назовем это салоном, хотя, конечно, это не салон, а некое другое место отмеченную печатью респектабельности и старины. Едва переступив порог салона, леди Энн Миска устроила безобразную сцену, привлекая к себе всеобщее внимание. Слухи твердят о разбитом по случайности чайнике, но любой достаточно смышленый джентльмен понимает, чего стоит мнимая небрежность особ подобных Миска. Позволю себе предположить, что это происшествие было тщательно подстроено. Итак. Завладев всеобщим вниманием, столь непотребным способом, миска начала просить прощения, и говорят, и едва ли не расплакалась, пав на колени. Увы, добросердечная и слишком слишком юная, лишенная заботы старших и благоразумных родственников леди Энн попыталась смягчить неловкой ситуации и предложила миска остаться на чашку чая. И меня, как истинного джентльмена, Очень тревожат слухи о том, что якобы за время недолгого разговора миска сумела очаровать Леди Энн своими якобы шерманскими настроениями настолько, что теперь имеет наглость называться публичной ее подругой, ссылаться на ее покровительство и репутацию. Неужели эта попытка глашатая фложного прогресса подорвать сами устои нашего общества в лице воплощенной женственности Аксонии? или просто неудачная шутка судьбы осторожнее леди всегда ваш пусть ироничный но все же джентльмен